Я выпрыгнул из травы, налетел на Зинку Фокину и стал виться вокруг ее правого уха и умолять ее, чтобы она оставила в покое кость у Малинина. «Зиночка — Зиночка! — кричал я. — Остановись! Это же не бабочка! Это человек в виде бабочки! Не махаон это! Это Малинин! Но Зинка Фокина отмахнулась от меня, как от надоедливой мухи.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 В одну секунду я поднял кость у Малинина, как на лифте выше кустов. Внизу, где-то там под нами, раздался дикий визг. «Это что, большая перемена?» — спросил меня Костя одуревшим от сна голосом и закрыл глаза. «Какая еще перемена?» — сказал я и наподдал Косте сзади лапой, чтобы он хоть немного пришел в себя. В глазах у меня все еще продолжало сиять какое-то северное сияние. Ты что, еще не проснулся, что ли? — Сейчас, сейчас, — сказал Малинин, — сейчас я наемся нектара и сяду за геометрию. А этому Мишке надо крылья оборвать. — Какому Мишке? — Яковлеву из семейства отличников. То он не соглашался другой раз заниматься с нами в воскресенье. Маленин хотел сказать еще что-то, но вдруг перестал махать крыльями, громко захрапел и начал валиться в кусты в самую гущину листьев. — Костя, не засыпай, пропадешь! — рявкнул я и стал валиться вслед за своим другом в кусты сирени, цепляясь на лету крыльями за сучки и листья. От удара о ветку Костя опять проснулся. По ветке взад-вперед ползали муравьи. Они мельтешили у меня под ногами, и мне пришлось двум из них дать хорошего пинка, чтобы они не путались не в свое дело, в такой, можно сказать, критический момент. — Сейчас же превращайся из бабочки в трутня, слышишь? — сказал я Костя, разгоняя муравьев. — В какого трутня? — «Из какой бабочки? Ты что, Баранкин, свихнулся, что ли?» — сказал Малинин и повалился на бок. Вероятно, у спящего Малинина так все перепуталось в голове, что он уже ничего не соображал и вообще нес какую-то страшную ахинею. Тогда я его приподнял за крылья. «Превращайся в трутня, слышишь, Малинин!» «Как это...» Может, человек превратиться в трудня. — Ты, Баранкин, фантазей из семейства человеев, то есть человеков. То есть я спать хочу, — сказал Малинин и повалился на другую сторону. Было слышно, как посаду с криком и визгом продолжали рыскать девчонки. Если они заметят в кустах яркие крылья кости махаона, мы пропали. Ты превратишься в трутня или нет? Последний раз тебя спрашиваю. Я снова поднял упавшего на Малинина, при этом я успел лигнуть задними лапами двух нахальных муравьев, которые намеревались заползти мне под самое пузо. — Ладно, Баранкин, — промычал Костя, — если уж тебе так хочется, только я сначала посплю. Нет, ты сначала превратишься в трутня, а потом будешь спать. Слушай мою команду. Я схватил Костю за передние лапы и стал изо всех сил трясти его, приговаривая. — Повторяй за мной, повторяй за мной! — Ни ночью, ни днем не хочу быть мотыльком. Всех на свете лучше быть, конечно, трутнем. Вот он где спрятался! — взвизгнул невдалеке голос Зинки Фокины. Я так и знала, что он далеко не улетит. — Девочки, окружайте куст! «Все! Нас обнаружили! Мы пропали!» — подумал я. И Малинин опять заснул, и теперь я с ним уже ничего не смогу поделать. У меня при одной этой мысли опустились крылья, я даже не стал распихивать муравьев, которые опять наползли с разных сторон. «Пусть ползают!» — произнес я мысленно. — «Теперь все равно!» И вдруг именно в эту минуту раздался смех Кости Малинина. Я с ужасом посмотрел в его сторону. Уж не сошел ли он во сне с ума от всех этих переживаний. И вижу, как два муравья ползают возле его брюха и щекочут Костю своими усиками. Они, значит, его щекочут, а он, значит, смеется. Тихо, правда, но смеется, спит и смеется. Вот балда, как же это я забыл, что Кости Малинин больше всего на свете щекотки боится. Я еще в лагере его сколько раз будил при помощи щекотки. Вот спасибо муравьям, что надоумили. И не теряя больше ни секунды, я всеми четырьмя лапами сразу стал щекотать Костю подмышками. Тихий смех Кости Махаона сразу же перешел в хохот, и он проснулся. Сразу же проснулся, и глаза открыл, и совершенно спать перестал. Трясется весь, хохочет, заливается, как сумасшедший, лапами за живот хватается и говорит, захлебываясь от смеха. — Ой, Баранкин, ха-ха-ха, зачем ты меня щекочешь? — Ха-ха-ха, ха-ха-ха, — -ха -ха, отвечаю я Малинину. Меня тоже в эту минуту разобрал смех. Во-первых, на нервной почве. Во-вторых, очень уж я обрадовался, что Костя проснулся от этого ужасного сна и окончательно пришел в себя. Я от этой нервной радости даже на время забыл о той смертельной опасности, которая еще продолжала грозить Косте Малинину. А главное, что Костя и проснулся, я все равно продолжал его щекотать. Кто его знает, перестанешь щекотать, он возьмет и опять заснет. — Да ну вас! — сказал Костя Малинин мне и муравьям, отталкивая меня и муравьев от себя. — Расщекотались здесь! — А что там? Ха -ха, за шум! И здесь я снова с ужасом вспомнил о том, что грозит моему лучшему другу, и не только вспомнил, но и понял, что, судя по голосам, Зинка с девчонками уже начали окружать наш куст. — Малинин, — заорал я, — сию же минуту сосредоточивайся и начинай превращаться в трутня. — Почему в трутня? В какого трутня? — спросил Костя, сладко потягиваясь. — Потому что там Зинка Фокина с юнатками, они тебя как махаоны хотят запрятать в морилку, потом в сушилку, потом в распрямилку. — Как в морилку? Зачем в морилку? «Для коллекции!» — заорал я. При слове «коллекция» Смолинина сон прямо как рукой сняло. И он, очевидно, сразу все-все-все вспомнил. Понял все. Все-все понял и осознал весь ужас положения, в которое мы с ним попали. Еще бы! Что такое коллекция, Костя знал хорошо. Ведь он сам был когда-то юнатом, и у него у самого когда-то была такая коллекция, в которую, как хотелось сейчас, упрятать его Зинка Фокина. — Что же ты меня сразу не разбудил? — Я еще тебя не разбудил. Скажи спасибо мурашам. Это они меня надоумили. В общем, скорее повторяй за мной. Я стал орать Малинину заклинание в самое ухо, а сам вижу, что он меня совсем не слышит. Он, очевидно, при слове «коллекция» от ужаса обалдел и вообще перестал понимать, что я от него хочу. «Я ору изо всех сил! Всех на свете лучше! Быть, конечно, трудным!» А Малинин все молчит, потом вдруг как заорет. «Ой, мамочка, я не хочу быть бабочкой! Хорошо быть мурашом! Бабочке нехорошо!» Я сначала даже не понял, что на этот раз мы с Малининым начинаем превращаться в совершенно различных насекомых, и наши пути, как говорится, расходятся в разные стороны. Я хочу стать трутнем, а Малинин хочет связать свою жизнь с муравьями. Зачем он это делает? Неужели он не соображает, что там его ждет? Да нет, он сейчас, по-моему, вообще ничего не соображает. Он сейчас соображает только одно. что лучше уж быть живым, трудящимся муравьем, чем мертвой бабочкой. Как вы думаете, мог я оставить Малинина одного в такой ситуации? Мог я сам стать долгожданным трутнем, а Малинину позволить превратиться в рабочего муравья? Конечно, не мог. Отвечаю я за Малинина или не отвечаю? Отвечаю и еще как отвечаю. Головой своей отвечаю. Ведь это я его втравил в эту историю, а не он меня. В эту минуту за кустами в довершении всего раздался прямо какой-то лошадиный топот, треск ломаемых сучьев. За листвой со всех сторон замелькали разноцветные сачки. Несколько девчонок взгромоздились с очками даже на дерево и тем самым отрезали нам с кости последний путь к спасению. «Все». Мне ничего больше не оставалось делать, как набрать в легкие побольше воздуха и вложить все свои последние силы в заклинание, которое в горячке придумал этот псих Малинин. — Ой, мамочка, я не хочу быть бабочкой! — затараторил я вслед за Костей Малининым. — Я уверен, хорошо быть на свете мурашом! Ой, я был в этом не уверен, совсем не уверен. «Малинин, что мы с тобой делаем? И зачем только мы с тобой превращаемся в муравьев?» Это была последняя мысль, мелькнувшая в моей измученной бабочкиной голове, разрывавшейся от забот, тревог, ужаса и волнений.